Под глухие удары первых тактов славянского марша Дункан в темно-красной тунике, Выглядевшей как русская рубашка, Появлялась из кулисы на заднем плане, Согбенная, с руками как бы скованными за спиной. И шла, казалось, целую вечность тяжким шагом, Словно поднявшийся из бездонной глуби Темных шаг человек, Отвыкший от яркого света, Придавленный, порабощенный, Человек, идущий, из тьмы к свету. И вот Дункан в центре сцены. Она все еще скована, но уже распрямилась. Она прислушивается к звукам отдаленного бодрого марша, слышит ритм шагов, худящих освобождением. Она, больной раб с дрожащим телом, мучительно вслушивается в эти приближающиеся звуки, все еще не веря им, с боязливой радостью начинает неуклюже притопывать одной ногой в ритм все громче звучащему маршу. Но вот лицо ее исказилось ужасом. Труба звучит призывно для других. Обман! Как меч вонзается медный голос проклятого царского гимна. Она рухнула на колени, придавленные к земле. Ее рассыпавшиеся волосы метут эту землю. Все тело ее раскачивается в отчаянии и горе, но она поднимается грозный и суровой в страшном нечеловеческом напряжении сил, вы вздрагиваете от оглушающего удара, с которым рвутся оковы и гремят цепи. Человек освободил свои веками скованные руки. Он простирает их перед собой. Они искривлены изуродованы неволей, пальцы их скрючены и застыли в конвульсиях и тело дункан охватывает дрожь отвращения к себе к этим уродливым вывороченным рукам эта дрожь потрясает всю ее и вы начинаете содрогаться и дрожать вместе с нею опять врывается медный голос царского гимна и дункан преображается ноги ее как бы нашли крепкий упор сама она выгнулась готовая к борьбе К битве за жизнь, руки взметнулись, лицо, глаза устремлены ввысь, где парит страшная двуглавая птица, вот она. Труба ревет предсмертным криком, Дункан схватила и душит, душит зловещую птицу. И вдруг падают в изнеможении руки, вырвался вздох радости и великого облегчения. Торжество, победы и освобождения на ее лице, по которому льются и льются слезы счастья. Я чувствую, как слабо мое перо, и как трудно словами передать силу искусства Дункан в славянском марше. Изумительна сама история его создания. Он возник экспромтом. Дункан давала концерт в Нью-Йорке, когда пришла весть о революции в России. Славянский марш оркестр должен был исполнять один после шестой симфонии, в которой выступала Айседора. В антракте она позвала к себе дирижера и сказала ему, что выйдет сегодня на сцену в славянском марше. Тот ужаснулся. Как? Без репетиции? Мне не нужно репетировать. Он давно бушует во мне. И сегодня, когда Россия, наконец, освобождена, он разрывает меня.